исцеление Ильи Муромца. Ой вы люди мои, люди добрые, люди добрые, соседи, ближние. Вы придите-ка посидеть ко мне. Вы скажите ко мне про старое, про старое, пробывалое, про того Илью, про Муромца. В старину было, в стародавнюю, когда князь Владимир венец держал. В о том славном городе во муруме во большом селе Карачарове, жил крестьянин Иван Тимофеевич. У того крестьянина изо всех детей было детище одно любимое. Илья Муромец, да сын Иванович. Как сидел он с Сиднем ровно 30 лет, 30 лет не имел ни рук, ни ног, Напечили яму под собой протер. День и ночь он Богу молится, Восполошится только, опомнится, как заслышит вести от странников про того соловья разбойника, что дорогу залег на Киевград, станет спрашивать о нем, выведовать? Что тебе до разбойника, дитятко, — говорит государь его батюшка. Ничего он на то не ответствует. Самому же все и во сне, и в явь соловей разбойник представляется и молиться окаянный не дает ему. Приходило время летнее, время страдное, дни синокосные. Уходил государь его батюшка со родителем его, со матушкой, да со всем семейством любимым на работушку на ту крестьянскую, очищать от дубья колодья пожню. Оставался дома один Илья. Идут мимо тут старцы незнакомые. Нища братья, калики перехожие. Становились под окошечко косящето Говорили Илье таковые слова. «Ай же ты, Илья-муромец, крестьянский сын! Восставайка ка нарезвы ноги, Отворяй-ка ворота широкие». «Впускай-ка калик во храмину, подавай-ка каликом напитеся. Ответ держит каликом Илья Муромец. «Ай живы, калики перехожие! Рад бы вас впустить во храмину, рад бы вам подать напитеся. Да вот в Сиднем сижу уж тридцать лет, тридцать лет не имею ни рук, ни ног!» Говорят колеки перехожие «Ай же ты, Илья, восставай-ка сам!» Илья-мурмец сидит, силу пробует, Тронет правую ногу, поднимается, Тронет левую, и та поднимается. «Воставал Илья на ноги!» Отворял ворота широкие, впускал калик во храмину. Взял тогда братину в полтора ведра, Опускался в подвалы глубокие, Наливал братину пивом крепким, Подносил каликом перехожим. Отпивали калики перехожие, Подавали назад Илье Муромцу. — А испей-ка, Илья, ты после нас. Принимал от калик Илья Муромец. Испевал братину за единый дух. Только пиво ты -то и видели. У Ильюши сердце разгорелось, Тело белое да распотелося. Его сговорят калики-перехожие. — Что теперь ты чуешь в себе, Илья? — Бьет челом Илья. Калик поздравствовал. Чую здравие в себе великое, — говорят калики-перехожие, — а подавай-ка ты нам еще и пить Взял Илья братину больше прежнего, опускался в подвалы ниже прежнего, наливал братину пивом крепче прежнего, подносил каликам перехожим Отпивали калики-перехожие — Подавали назад Илье Муромцу. «А испей-ка еще ты после нас!» Испевал он братину за единый дух. Только пиво-то и видели, и его сговорят калеки-перехожие. «Что теперь ты чуешь в себе, Илья?» «Слышу силушку в себе великую». Кабы столб был от земли до небушка, Во столбу утверждено золото кольцо, За кольцо бы взял, перевернул землю. Говорят калики промеж себя, Много силушки дано Илье, Не снесет его мать сыра земля, Надо будет поубавить ему силушки. Говорят калики Илье Муромцу,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 И спевал он братину за единый дух, только пиво-то и видели. И возговорят калики-перехожие, много ли чуешь еще в себе силушки? Да убавилось будто наполовинушку. А и будет с тебя этой силушки. Будешь ты, Илья, велик богатырь. На бою тебе смерть не написана. Ты постойка за веру христианскую. Бейся, ратися, с силой неверною, со богатарями сильными, могучими, да со всею поленицую удалую. Не ходи только драться-ратиться со могучим святогором богатырем, Через силу носит его земля. Не бейся и с родом Микулиным, его любит матушка сыра земля. Не ходи еще на вольгу Всеславича, он не силой возьмет, так хитростью, мудростью. А теперь доставай-ка себе коня, коня доброго, коня богатырского. Выходи во раздолье Чистополе, Как услышишь, заржучись жеребчика, Что запросит крестьянин за жеребчика, Хоть запросит целых пятьсот рублей, Ты давай за него пятьсот рублей. Станови его в сруб на три месяца. Белояровой пшеной его откармливай, Ключевой водой его отпаивай. А пройдет тому времени три месяца, Ты по три ночи в саду его поваживай, В трёх росах его во утренних выкатывай, Подводи котыну ко высокому. Станет конь тут поигрывать, поплясывать, Головою поёртывать потряхивать, В лошадиные ноздри пофыркивать, Через тын взад-вперёд перескакивать. Ты седлай тогда добра коня. Полагай на него доспехи крепкие, Поезжай на нем во Чистополе. Повезет он тебя по Святой Руси И богатырем сильным святорусским Ты по всей Святой Руси прославишься. Тут калики ушли, потерялись. И пошел Илья. Родителям. За три поприще от дому на займище, на работушку на ту крестьянскую, от дубья колодья очистить пал. От работы от той поумаившись, его родные отдыхают, спят. Взял Илья топор во обелы ручки, начал чистить пожню займище». Всё дубьё-колодьё повырубил, Во глубокую реку повыгрузил, Развалил все займище великое И топор по корень в пень воткнул. Не начистили семейством всем в три дня, Сколько он начистил в три часа. Как восстали сосна родители, Удивлялись они, испужались. Что за чудо такое подеялось? Кто сработал за нас работушку? Подходил к ним Илья Муромец, рассказал про калик перехожих, как поил он их пивом крепким, как давали и они ему испить, как почуял он здравие великое, получил великую силушку. И пошел Илья в поле Услыхал заржучись жеребчика, Как ведет мужик жеребчика, Жеребчика косматого, шелудивого. Не рядился Илья, купил жеребчика, Становил его в сруб на три месяца, Белояровой пшеной его откармливал, Ключевой водой его отпаивал а прошло времени тому три месяца. Стал по три ночи в саду его побаживать, в трех росах его утренних выкатывать, подводил котыну ко высокому, стал жеребчик поигрывать, поплясывать, головою повертывать, потряхивать, в лошадиные ноздри пофыркивать. Через тын взад-вперед перескакивать. Оседлал, зауздал его Илья, Полагал на него доспехи крепкие, Говорил сам таковы слова. Ай ты, славный мой, богатырский конь, послужи ко мне верую-правдою. Обкольчужился Илья, облатился, Стал пытать мечи булатные. Как сожмет в кулаке рукоять меча, Сок рушится рукоять, рассыплются. Кинул бабам мечи он лучину драть. Сам берет три полосы булатные. В каждой полосе то по три пуда. Три стрелы из полос себе выковал. Закалил во утробе мать сырой земли. Положил их во глубок колчан, положил вон на лучник свой тугой лук, брал с собой копье долгомерное, брал еще и палицу булатную. Как не сырой дуб к земле клонится, не листочки по земле растилаются, Растилается сын перед батюшкой, Себе просит благословенница да навеки нерушимое. Гой, если ты, родимый, милый батюшка, уж ты дай-ка мне благословеньице, я поеду во славный стольный Киевград заложиться за князя За Владимира, послужить ему верою правдою, постоять за веру христианскую. Говорит старый Иван Тимофеевич, Гой ты, свет мой, чадо порожденное, Я на добрые дела благословлю тебя, На худые дела благословения нет. Как поедешь ты путем дорогою, Не по мысли злом на татарина, Не убей в чистом поле христианина? Поклонился Илья отцу до земли, Заходил еще за окурику, котому Миколе Заручевскому, Отслужил обедню за престольную, становил свечу в двадцать пять рублей, посулил вперед в пятьдесят рублей, сам давал заветы великие. В Киев град проехать в полтора часа, Меж обедней, ранний и утренний. Поспевать ко столу княженецкому, Ко обеду тому воскресенскому. Путь держать дорожкой прямо езжию, Не натягивать туга лука, Не накладывать коленой стрелы, Не кровавить копья долгомерного, Не кровавить и палицы булатные. На прощанье еще Владанку Взял земельки родной малу горсточку, На прощание пустил по окерике О ржаного хлебушка корочку. Сам о керике приговаривал. А спасибо ж тебе, матушка окарика, Что поила, кормила Илью-муромца. Еще видели, сел на коня Илья. А не видели, куда Поездку дал.